В два часа я закрыл книгу и поднялся с дивана. Время экскурсии. Саэки Сан оказалась худенькой женщиной лет сорока Довольно высокой. В голубом платье с короткими рукавами, поверх которого был накинут легкий кремовый вязаный жакет. Очень стройная. Длинные волосы свободно присобраны сзади. Тонкое интеллигентное лицо. Красивые глаза. По лицу тенью скользила легкая улыбка — не знаю, как сказать, какая-то завершенная улыбка, похожая на солнечную полянку. Маленькую, причудливой формы, такую можно встретить в каком-нибудь укромном уголке. У меня дома в Нагато в саду тоже было такое местечко. Солнечная полянка, которую я полюбил еще в детстве. Женщина меня просто поразила. От нее веяло каким-то теплом. Вот бы мне такую мать. Эта мысль приходила в голову всякий раз, когда я видел красивую ну, или просто добрую женщину средних лет. Как было бы здорово, окажись Саэки-сан моей матерью. Конечно, такого быть не может. Вероятность близка к нулю, тут и говорить нечего. Но теоретически, какой-то шанс ведь есть, ну пусть самый мизерный. Я же ни в лицо матери своей не помнил, ни имени ее не знал. Так что почему бы и нет? Еще на экскурсию явилась пожилая супружеская пара из осыки Жена была пухленькая и в очках с диоптриями. Муж худой, волосы жесткие. С ними он, похоже, управлялся проволочной щеткой. Глаза узкие, лоб широкий. Он мне напомнил... вперевшегося в горизонт каменного истукана, поставленного неизвестно кем на острове в южных морях. Говорила в основном жена, супруг только поддакивал. И еще кивал, охал от восторга и неразборчиво бормотал что-то себе под нос. Судя по одежде, эта пара собиралась не в библиотеку, а полазить по горам. Нарядились в непромокаемые жилеты со множеством карманов, массивные ботинки на шнурках и тирольские шляпы. Хотя, может быть, отправляясь в путешествие, они всегда так одеваются. Люди, как мне показалось, вполне приличные. Вряд ли я пришел бы в восторг, окажись, у меня такие родители. Но все-таки от сердца отлегло, когда я узнал, что на экскурсии буду не один. Для начала Саеки-сан рассказала, как возникла библиотека Камура, повторив примерно то же самое, что я слышал от Осимы. Устроили ее для того, чтобы открыть людям доступ к книгам, литературным памятником, произведением каллиграфии и картинам, которые несколько поколений собирало семейство Камура, и чтобы помочь развитию культуры в этих краях. Камуры на свои средства создали фонд, управляющий теперь библиотекой. Время от времени в библиотеке проводятся лекции, камерные концерты. Само здание построили в начале периода Мэйдзи. В нем разместили книгохранилище, там могли останавливаться гости, В период Тайсё его почти целиком перестроили, появился второй этаж, а помещения, где останавливались приехавшие погостить литераторы, стали еще комфортабельнее. С тех пор и до начала периода Сева у Камура побывали многие знаменитости, чему имеется много свидетельств. В знак благодарности за гостеприимство поэты дарили хозяевам свои танка и хайку, другие литераторы тоже что-то писали, художники оставляли свои картины. Многие из этих культурных ценностей, специально отобранные, выставлены на втором этаже. Можете посмотреть, — говорила Саеки-сан. Таким образом, к началу Второй мировой войны у нас здесь сложилась богатая культура, причем делалось это не усилиями местных властей, а дилетантами, богатыми семьями вроде Камура. Короче говоря, они патронировали развитие культуры. В префектуре Кагава выросла целая плеяда выдающихся поэтов. И произошло это в том числе благодаря тому, что Камура, начиная с конца 60-х годов XIX века, на протяжении нескольких поколений вкладывали свою душу в создание и поддержку художественных кружков, объединяющих талантливых людей в этих местах. О формировании этих очень интересных кружков и происходивших в них изменениях написано много научных работ и мемуаров, Они собраны в читальном зале, и при желании вы сможете с ними ознакомиться. Камуры из поколения в поколение хорошо разбирались в искусстве и обладали великолепным вкусом. Может быть, это было у них в крови. Они умели отличить подделку от подлинного произведения искусства, всерьез занимались лишь по-настоящему выдающимися вещами и руководствовались исключительно высокими стремлениями. Но, как известно, Идеального вкуса в природе не бывает. Очень жаль, но были замечательные писатели, которые не заслужили у Камура доверия, и те не смогли оценить их по достоинству. Например, сочинитель хайку Танеда Сантока. К сожалению, утрачено практически все, что связано с его именем. Если верить записям о гостях, побывавших в этом доме, он несколько раз останавливался здесь. Он оставлял стихи, письма, однако в глазах тогдашнего хозяина дома Сантока был всего лишь хвастливым бродячим монахом. С ним не хотели иметь дело, и большинство его творений просто выбросили. — Вот ужасно! Что же они натворили? — с искренним сожалением воскликнула дама из Осаки. — Сейчас Сантока — такой великий поэт! Вы совершенно правы. Однако в те времена о нем абсолютно никто не знал. И то, что произошло, наверное, было неизбежно. Так часто бывает. То или иное явление можно оценить только по прошествии времени», — с улыбкой проговорила Саэки-сан. «Да, это так», — поддохнул муж осокской дамы. «Саэки-сан повела нас по первому этажу, через книгохранилище, читальню, зал, где были собраны ценные литературные памятники. Когда строилось книгохранилище... Старший Камура наотрез отверг популярный в литературных салонах киота утонченный стиль чайных домиков, отдав предпочтение архитектуре частного деревенского дома. Но, как вы, должно быть, заметили, в противовес смелости и моте линий самой конструкции здания, в мебели, элементах интерьера, отделки заложен хорошо продуманный замысел. И все выполнено просто роскошно. Взгляните, например, на эту... «Фрамугу! Какая резьба! Какие мягкие, плавные линии! Вы нигде больше такого не увидите! Ведь на строительство были собраны лучшие мастера со всего Сикоку!» Наша группа поднялась на второй этаж. Высокий лестничный пролет. Перилы из черного дерева отшлифованы до блеска, так что даже при легком прикосновении на них оставались следы от пальцев. В окне на площадке красовался цветной витраж, олень, вытянув шею, лакомился виноградом. На втором этаже располагались две комнаты для гостей и просторная зала. Раньше ее пол покрывали татами, здесь устраивались банкеты и разные встречи. Теперь пол был деревянным, а стены украшены каллиграфическими свитками и японской живописью. Посреди зала возвышался большой застекленный стенд с памятными подарками и вещами, имевшими интересную историю. Гостевые комнаты были устроены по-разному, одна в европейском стиле, другая в традиционном японском. В европейской стояли большой письменный стол и вращающиеся кресла. Все выглядело так, будто здесь и сейчас кто-то живет и работает. За окном росли сосны, сквозь кроны которых виднелась линия горизонта.